Моника Хессе. Их повели налево. Посвящается Эндрю, моему младшему брату. Когда я в последний раз видела Абика. Колючая проволока. Ржавые металлические узлы. Меня переводили в другой концлагерь. Собственно, переводили нас всех девушек, которым повезло, поскольку мы всё ещё могли шить и стоять на ногах. Охранницы вели нас мимо мужской половины лагеря, где мужчины строились на перекличку. Наши глаза жадно искали среди них этих живых скелетов наших отцов и братьев. Теперь мы уже научились перешёптываться, не издавая ни звука, и читать по губам. Роза Розен или Вайс. Девушки произносили фамилии членов своих семей одними губами, будто слова молитв. Если здесь Розины из Кракова и злоци. Я заметила, что его щёки ещё не потеряли округлости, а глаза по-прежнему ясны. Должно быть, мужчины постарше делились с ним своим хлебом. Мы также иногда делились пайками с самыми младшими из нас. Увидев, что Абик не выглядит изможденным, я мысленно вознесла благодарность за все те разы, когда сама подкармливала хлебом чью-то младшую сестру, содержавшуюся в нашем бараке. Своего рода натуральный обмен со Вселенной, в надежде на то, что кто-то из мужчин делает то же самое с моим братишкой. «Абик Летерман», — одними губами сказала я, обращаясь к девушке, шагающей рядом. «В третьем ряду». Она повторила его имя, повернувшись к забору. И я увидела, как по ту сторону колючей проволоки мужчины расступились, и кто-то взял его за плечи и вытолкнул вперёд. Я знала, что в нашем распоряжении есть только несколько секунд. Едва и едва хватило бы для того, чтобы сжать его руку, что-то ему передать. Но что? Почему я не приберегла полкартошины? Не припрятала кусок бичёвки? Шедшая впереди женщина остановилась, чтобы вынуть камешек из башмака. Глупо. Это охранница ударит её за такое нарушение лагерных правил. Да и другие поступили бы так же. Как только женщина нагнулась, охранница саданула её дубинкой по спине, и она вскрикнула от боли. Но одновременно она оглянулась, посмотрела на меня, и я поняла, что задержка это подарок. За это время я успею поговорить с братом. «Софья — Софья! — крикнул он. — Куда они увозят тебя? — Не знаю, — одними губами ответила я. Я чувствовала, что к глазам моим подступили слезы, но заставила себя сдержать их, чтобы не терять время. Я просунула руку сквозь забор и сжала его мальчишеский кулачок, который все еще с легкостью помещался в моей ладони. Абик и Софья, сказала я. От А до Z, отозвался он. Когда я встречусь с тобой в следующий раз, мы дополним наш алфавит, и мы с тобой будем целы и невредимы, и всё у нас будет хорошо. Обещаю. Я разыщу тебя. Иногда мне снится эта сцена. Я вижу её ясно, чётко, так что могу разглядеть каждый волосок на его голове. И всякий раз, когда мне снится этот сон, Абик кивает в ответ на моё обещание, как будто он доверяет мне, как будто верит. И на миг меня охватывает умиротворение. Но затем что-то меняется, лицо Абика в моём сне искажается, И он с болью в голосе говорит: "Кое что произошло. Но пока нам ещё можно об этом не говорить".